Глава 5. Теоретические беседы. Восьмой день третьего месяца 524 года новой эпохи. Пригласите господина Мирина Тавелана ко мне, пожалуйста, сказала Айзгейр, стоявшему у дверей слуги, и подчеркнул. Настоятельно пригласите. Рыцарю не удалось увидеть посла ни в день его возвращения, ни на следующий, ни даже на третий. Видимо, за время отсутствия Мирина дел накапало океана маленькая лужа. Он задержался в светлом лесу почти на две недели. Должен был вернуться в 18-й день второго месяца, а оказался в Эйстурме только в четвертый день третьего. Мирин долго не появлялся, и Эйзгейр уже начал сердиться. Он не стал тревожить посла по возвращении, понимая его занятость, Но в конце-то концов за пять дней можно было вспомнить, если не о правителе северных земель, то о друге. Когда колокола пробили вечерний обход, в трапезную вошел слишком высокий для человека мужчина. Как знала Эйзгер, среди эльфов Мирин не слыл красавцем. Гребни дрекожи у него были грубыми, несимметричными и будто иссеченными. хотя их угольно-черный цвет, как у волос. Считался привлекательным, особенно в сочетании с бледной кожей. Мирин же носил еще и белую одежду. Он ходил в трауре уже не первый год. Какая-то мутная история произошла с его братом, который служил хранителем портала и был убит. Тогда Мирин поклялся, что не снимет белых одежд, пока не узнает все и не призовет к ответу всех причастных. Прошло уже 8 лет а он ни разу не надел даже цветов дома Тавелон. Даже родовые эмблемы на одежде, колосья и листья, напоминавшие китовые хвосты, были вышиты серебристой белой нитью. «Я возился с бумагами», — коротко объяснил Семирин. «Что хотел». Он, как всегда, безошибочно определил форму обращения. Эйсгейр иногда думал, будто это умение досталось Семирину по наследству, Раньше в Эйстурме послом Светлого Леса служил отец Мирина Тирдал Тавелан. Тот тоже всегда верно угадывал, когда нужно обратиться, как подобает к великому лорду, а когда как к другу. 105 лет назад, уехав на главный эльфийский праздник Лата Ландар, Тирдал так и не вернулся. Через несколько месяцев послом в ледяном дворце стал его сын который ограничился сухим коротким объяснением, погиб. Как, когда, при каких обстоятельствах, Эйзгеру не сообщили. Но обиды рыцарь не таил, в обычаях эльфов скрывать важное о Светлом Лесе. Значит, смерть Тирдала Тавелона оказалась связана с делами государственной значимости. Иначе Мирин, который не понаслышке знал о дружбе отца с великим лордом Северных земель, все бы рассказал. Эйзгейер не раз размышлял, что же случилось тогда в светлом лесу. Ведь и другие короли тогда еще короли тоже столкнулись с подобным. Все посольства уехали в светлый лес на праздник, и несколько месяцев от них не было никаких известий. А потом как минимум половину послов заменили. Еще в трех случаях, кроме Тирдалла, причиной стала внезапная смерть, а в остальных даже никаких разъяснений не дали. Так надо и все. Садись, Мирин, кивнул другу рыцарь. Поужинай со мной. Высокий и стройный, словно береза с леса, прошел к столу. По пути он успел легонько шлепнуть водяным щупальцем Ярла Мурмярла, без которого не обходилось ни одна трапеза во дворце. Белоснежная шерсть сразу же намокла, и кот обиженно засопев, начал приводить себя в порядок. Эйзгер усмехнулся. При виде пушистого ярла полномочный посол благороднейших эльфийских кровей 600 лет от роду превращался в пятилетнего проказника. Судя по всему, мирен был в отличном настроении. Поняв это, рыцарь вздохнул. Сейчас он будет это самое настроение портить. До меня дошли слухи, будто король безумен, как бы невзначай бросил Айсгейр посреди разговора и еды и поставил круг тишины. Рыцарь не стал говорить, какой именно король, желая увидеть реакцию Мирина. Тот поперхнулся. На лице его мелькнули тревога и удивление, но он быстро справился с ними, притворившись, что вытирает рот салфеткой. «Океан, отец, неужели правда?» – подумал рыцарь, сам чуть не поперхнувшись. «Сегодняшнее жаркое великолепно, передай твоему повару», – сказал Мирин и продолжил орудовать вилкой – как ни в чем не бывало. «Какой король?» «Который правит лесом», Ответила Гер чуть помедлив. Мирин застыл, глаза его сузились. Рыцарь смотрел на посла. Тут молчал, но глядел куда-то в сторону его пушистости. «Кракен, сожри твои уши, Мирин! Мне ты можешь сказать?» «О чем?» Рыцарь фыркнул. «Ох уж эта эльфийская скрытность!» Милехан безумен?» Вместо ответа Мирин начал ставить круг тишины, хотя точно знал, Эйсгейр это уже сделал. Посол не обошел вниманием даже самую маленькую вилочку. Цыпленок и тот удостоился защиты. Рыцарь терпеливо ждал, думая, что круг тишины у Мирина никогда не бывает кругом и даже сферой. «Допустим, я отвечу твердительно, сказал наконец посол. И что же теоретически это нам дает?» Эйсгейр закатил глаза. На его памяти Мирин всегда говорил о делах леса теоретически, как и его отец. «Допустим, я слышал, как некие люди говорили об убийстве эльфийского короля», ответил рыцарь и, помолчав, добавил, «теоретически». Мирин не отвечал и, кажется, совсем забыл о идее. «Кракен, тебя сожри!» «Можем мы поговорить не теоретически?» «Я сам слышал это. Некто утверждает, будто король Светлого Леса безумен. Они говорили, что имеют доступ во дворец, и у них есть шпионы в лесу». «Те, кто говорили? Или те, о ком говорили?» — уточнил Мирин. «Те, о ком говорили?» «А кто говорил?» «Я не видел лиц», — ответил Эйсгер, и совесть в нем всплеснулась. Но он заранее решил не упоминать о герцоге Мерара. Эльфы вполне могли устроить закулисную резню и устранить всех хоть на каплю причастных. Даже тех, кто просто мимо проходил. А Айзгейеру меньше всего хотелось, чтобы все эти люди умерли прежде, чем ему удастся узнать хоть что-нибудь. К тому же он действительно не видел лиц. «То есть ты слышал, как некие люди во дворце людского короля...» Говорили о том, будто кто-то хочет убить эльфийского короля, располагает шпионами в лесу и может проникнуть во дворец в Талгелас. Я правильно понял? Рыцарь кивнул. Мирин в задумчивости откинулся на спинку резного стула, взяв в руки бокал с вином. Внезапно спокойствие оставило его. Посол выругался. «Ты что-нибудь делаешь?» Спросил он, чуть подавшись вперед и впившись взглядом на рыцаря. Конечно, слежу за важными рыбками. За кем? Мирен, объясни хоть немного, сказал рыцарь, уклоняясь от ответа. В дворце в Талгилас случилось нечто. Не могу рассказать подробностей, да и если честно, этого не должен говорить. Но что-то там произошло. Через неделю после того приема в венрате, на котором ты был, потому я и задержался в лесу. Нечто, нечто. Мирин замолчал. На лице его вздулись желваки. «Мелихан, жив?» «Жив, иначе я бы не вернулся так быстро, если бы вообще вернулся». «В каком он состоянии?» Мирин бросил на рыцаря странный взгляд. «Знать не знаю». «Ты безумец! Как я могу помочь, если ты не даешь мне ничего понять?» «Безумец!» Мирин вдруг усмехнулся. «Каков король, таков народ!» Более прямого подтверждения и ждать нельзя было. Все беседы с Мирином Олеси оказывались до ужаса путанными и туманными. Посол никогда не врал, но либо не отвечал вовсе, либо говорил такими загадками и экивоками, что Эйс Гейру хотелось утопиться. Потому-то он редко затевал подобные беседы, зная об их бесполезности. Выцедить хоть капельку сведений было невероятным успехом. Эйс, Я столько раз обсуждал с первым советником вопросы тебе, совет против. Два голоса против одного, и подавляющее большинство голосов в младшем совете. Эмиэль ничего не может сделать с этим, мы часто в меньшинстве. Рыцарь замер, глядя на друга. Чтобы Мирин вот так сказал о результатах голосования в эльфийском совете? Тот вздохнул, а потом взял вилку и продолжил есть, точнее делать вид. Эйзгейру стало ясно. Больше ничего, касающегося светлого леса, посол не скажет. Потянулось молчание. Мирин с отстраненным видом ковырялся в тарелке, а рыцарь думал. Выходила Милихан действительно безумен. Что это за безумие и каковы его причины, наверное, не так важно, но он не Это можно утверждать наверняка, Иначе эльфийский совет не обсуждал бы вмешательство Снежной Длани в дела Светлого Леса. До подобного вопроса даже не стояло бы. Значит, проблемы у эльфов серьезные, очень. «А наследники», — подумал рыцарь, — «должны же быть у Милихана наследники». Когда около 130 лет назад Эйсгейр был в Светлом Лесу, он видел монаршую семью. Сам король ему запомнился, а вот его жена и дети — словно стерлись из памяти. Кроме короля рыцарь помнил и членов Старшего Совета, может, тоже не так хорошо, как хотелось бы, но он знал, что всего их четверо с бесхитростно простыми титулами. Первый советник, второй, третий. Они считались равными, а порядок счета был просто древней традицией. Так объяснял Тирдал. Почему же Мирин сказал «два голоса против одного, если в Старшем Совете четверо?» «Куда делся один из них?» «И который?» Рыцарь напряженно думал. Мирин свои слова не объяснит, на это даже надеяться не стоило. Он и так сказал много. Например, упомянув Эмиэля, назвал его и первым советником, и по имени. Зачем, если Эйсгейру и так известно, что Эмиэль занял место своего отца в старшем совете? Мирин хотел подчеркнуть, что первый никуда не делся? Рыцарю вспомнился Эмиэль. Высокий еще выше Мирина. Он был таким же черноволосым, но зеленоглазым. Эмиэль много смеялся и шутил, чем, наверное, привел бы в полнейшее недоумение маститых ученых из людей. Разве такой легкомысленный весельчак может быть светилом науки? А Эмиэля считали именно таким и в придачу малость нахальным. Эта репутация еще больше утвердилась, когда около 130 лет назад Эмиэль, решив отмежеваться от семьи, Выбрал для своего нового дома острова около побережья Светлого Леса, вне леса. При том, что никто из эльфов не может жить далеко от силы короля слишком долго. Планы Эмиэля вызвали множество обсуждений и слухов, но он не обращал на это ни капельки внимания. Скорее, даже радовался. Удалось ли ему осуществить задуманное? А еще Эмиэль, как самый младший сын своего отца, не должен был стать первым советником, но стал. Значит, не только его отца больше нет в живых, но и его братьев. Мысли и воспоминания сцепились между собой, как кусочки мозаики. Многого в ней еще не хватало, но некоторые выводы Эйсгейр сделал. И от этих выводов он сам расхотел есть великолепное Жаркое. «Мирин, лишь один вопрос», — попросил рыцарь, и посол медленно кивнул. «Это связано с событиями столетней давности». «Сто пятилетней давности». Эйсгейер, прекрасно зная друга, счел это утвердительным ответом. «Я просто подумаю вслух», произнес рыцарь, глядя в глаза Мирину, и тот снова отложил вилку. 105 лет назад случилось что-то, из-за чего ваш король обезумел. Погибли твой отец, первый советник и все наследники короля. Старших советников осталось только трое». Мирин ничего не ответил, Лишь прищурил глаза. «По какой-то причине вы не имеете доступа к Милихану, но можете за ним следить, частично». «Интересные мысли», — пробормотал посол, вновь принимаясь за ужин. «Больше от него ничего не добиться», — со вздохом подумала Айсгейр и тоже продолжил есть. «Как узнать, какого советника не хватает? И ведь у любого из них должны быть наследники. Неужели какой-то из старших домов полностью погиб? От этой мысли гейру сделалось не по себе, хоть он и не был сыном леса. Это как если бы разом погибли, и он сам, и все его потомки. Ладно, значит, Милихан безуменно его пытаются убить. Сам для себя подытожил рыцарь. Пока это главное».